Прохожий был не из храброго десятка и пустился на утек. На следующий день, первой же деревне, где он остановился на отдых, он рассказал селянам, что видел нечто очень странное, спрятанное в кустах недалеко от дороги. Через некоторое время странный предмет обнаружили на том же месте и другие путешественники. они не могли понять, что это было, и обсуждали приключения той же деревни. Еще многие замечали таким же образом невинный головной убор и рассказывали о нем местным жителям. Между тем, солнце, дождь и пыль сделали свое дело. Фетр вменял окраску, оставшие дыбом наушники отдаленно напоминали щетинистые уши какого-то зверя. От этого вид Разлохмаченные шляпы сделался еще страшней. Теперь уже всех проходивших мимо деревни путешественников и паломников предупреждали, что на пушке у дороги постоянно сидит в засаде нечто неведомое, ни человек, ни зверь, и необходимо его остерегаться. Кто-то выразил предположение, что это некий демон, И очень скоро до сих пор безымянный предмет был возведен в дьявольское достоинство. Чем больше людей видело старую шляпу, тем больше ходило о ней рассказов. Теперь вся округа говорила о притаившемся на лесной опушке демоне. Затем в один прекрасный день путники увидели, как тряпка зашевелилась. В другой раз прохожим показалось... она старается избавиться от опутавших ее колючек. И в конце концов, шляпа сорвалась с кустарника и помчалась вдогонку за прохожими, убегавшими от нее со всех ног, не помня себя от ужаса. Шляпа оживила воздействие сосредоточенных на ней многочисленных мыслей. Это происшествие, как уверяют истинное, Приводится в качестве примера могущества концентрации мыслей, даже бессознательной и не преследующей никакой определенной цели. Вторая история совершенно невероятна. Кажется, будто ее выдумал какой-нибудь зубоскал специально, чтобы поиздеваться над святошами. Но на самом деле это совсем не так. Тибетцы не находят в ней ничего смешного или возмутительного. Рассказываемые случаи считают подтверждением общей для всех религий истины. Значение обожествляемого предмета определяется степенью оказываемого ему поклонения, а его могущество обусловлено концентрацией на нем благочестивых мыслей богобоязненных верующих. Старушка-мать одного купца, ездившего каждый год по делам в Индию, как-то попросила сына привезти ей из святой земли какую-нибудь религию. Тибетцы считает колыбель буддизма Индию святой землей. Купец обещал выполнить это поручение, но в хлопотах забыл о своем обещании. Старушка-тибетка очень огорчилась, И в следующем году, когда караван сына снова отправился в Индию, опять попросила привести ей реликвию. Сын обещал и опять забыл. То же самое повторилось и в третий раз. Но теперь купец, уже подъезжая к дому, вспомнила о просьбе матери и при мысли о горе благочестивой старушки сам искренне опечалился. Пока он размышлял, как бы поправить дело, ему на глаза попался валявшийся на обочине дороги осколок собачьей челюсти. Купец нашел выход из положения. Он вырвал из высохшей челюсти один зуб, очистил с него пыль и завернул в кусок шелковой ткани. Приехав домой, он преподнес этот зуб матери, как исключительно драгоценную реликвию, зуб великого Сари путры Один из самых знаменитых учеников Будды. На седьмом небе от радости, преисполненное благоговение, старушка спрятала зуб в ковчежиц на алтаре. Каждый день она совершала перед ним священный обряд, зажигала светильники и окуривала его благовониями. Старушки присоединились и другие верующие, и через некоторое время собачий зуб, возведенный в достоинство святых мощей, вдруг начал излучать сияние.